Глава шестая Берта довёл меня до аудитории, которая оказалась тоже в западном крыле на четвёртом этаже, почти над новым деканом, и остановился у самой двери. «Всё, ведьмочка, иди давай», — сказал он и подтолкнул для ускорения процесса. «Так перерыв ещё!» — капризно протянула я, упираясь. «Успею я за партой насидеться, а пока хоть до буфета добегу, можно?» «Нельзя». Отрезал он, но к двери толкать перестал. Я жалобно на него посмотрела самыми голодными несчастными глазами в мире, сложив сцепленные замком руки на груди. Он нахмурился и неожиданно миролюбиво пробурчал. «Ладно, сам схожу. Может, повезет. Найду твою матрёну. А то совсем тощие и бледные, как будто и не домовые тебя пирогами кормят, а лешие поганками. А вы двое?» Короткий взгляд на мага и оборотня. «За ней присмотрите». Те дружно кивнули. «Ещё бы! Я бы тоже кивнула». И сама только сейчас заметила, что уже давно покорно радостно киваю в ответ на каждое его слово. А вдруг он правда что-нибудь вкусненькое мне принесёт? Берт бросил один строгий взгляд на адептов, потом ещё более строги на меня и пошёл в сторону буфета, который на первом этаже у нас расположен. Я проводила его тоскливым взглядом, вздохнула и приготовилась войти в аудиторию. «Краткий инструктаж». Касси рукой преградил мне путь к двери и бросил требовательный взгляд на оскара «Ты теперь одна из нас», произнёс оскар напустив на себя важный вид. Я удивлённо на него посмотрела, а он пояснил. «Группа КМВ-198. Надо держать марку. На потоке четыре группы. 195, 196, 197, 198. Нашу группу ты уже видела». Со 195 мы дружим. Парни там нормальные, весёлые, да и по учёбе друг дружке помогаем. 197 тоже нормальная, хоть и общаемся с ними меньше. Там ботаны в основном. Бывает, нас задирают, но это ерунда. А вот со 196 как-то не срослось. Почти вся их группа из вампиров состоит. Наглые, нахальные выскочки. Мы с ними не ладим. Другие группы с ними тоже не ладят. «А раз ты теперь наша одногруппница, то ты теперь тоже с ними не ладишь, понятно?» Я кивнула, вампиров мало кто любит. «Вот и хорошо. И не бойся ничего, мы с тобой. Единственную одногруппницу будем охранять». Улыбнулся Касси, хлопнув меня по плечу, и мечтательно вздохнул. «Сейчас все остальные группы обзавидуются». «О да», – довольно потер ладони оскар «Не терпится посмотреть на их рожи». И два адепта, переглянувшись друг с другом, широко распахнули обе створки двери, пропуская меня вперёд. Я вошла в аудиторию, и на меня устремилось около пятидесяти любопытных взоров. Мужских. Неужто ведьмочка забрела? Кто сказал, не рассмотрела, но вокруг меня тут же сомкнулось кольцо заинтересованных вампиров, подозревая, что это и есть та самая группа КМВ-196. Сладенькая, наверное. Облизнулся один. «Дохленькая какая-то», – разочарованно протянул его собрат. «А сам-то? Бледня-бледнёй». «А её уже, похоже, кто-то жевал. Рваное платье, да и сама потрёпанная». Критично смотрел меня третий. «Ничего, так даже вкуснее», – оскалил клыки четвёртый. «Отравитесь!» – мрачно прервала я их гастрономические мечты и на шаг назад отступила и «Ещё бы отступила, если бы в Аскара спиной не врезалась». «Как это отравится А ты сама-то ими не отравишься с голодухи?» Фальшиво заволновался рядом оскар и подозрительно громко заговорил. «А разве не ты говорила, что голодная? Что вам пирятинку только в прошлое воскресенье и ела, когда бабушка пирожки присылала? Что, коллекция клоков давно не пополнялась? Я не запомнил, прости». «Клыки вместе с челюстью или с целой головой нужны?» «Если с головой, то только симпатичной, чтобы интерьер не портила». Мгновенно сориентировалась я, заметив, как Касси пытается спрятать улыбку и обвела аудиторию плотоядным взглядом, выискивая самую симпатичную голову. Вампиры заметно растерялись и приняли самый непрезентабельный вид. «Ведьмочка, вот твои пирожки. Как ты только есть можешь эту гадость. Хотел попробовать». Так от одного запаха чуть не стошнило. Берт с чувством выполненного долга отдал мне кулёчек, развернулся и вышел. От меня отпрянули не только вампиры, но и все остальные. А что, нормальные пирожки с капустой? Оборотнем мне понять. «Спасибо большое, вы меня просто спасли!» – радостно крикнула ему в спину. Он пренебрежительно махнул рукой, даже не обернувшись. «А ну, раступились!» пока из вас начинку не сделали», – гаркнул оскар. Я, довольно улыбаясь, с шумом втянула приятный запах свежей выпечки, а когда выдохнула, все вампиры заняли свои места за партами на крайнем ряду, поближе к окнам, и опасливо на меня косились. Мои одногруппники увлекли меня по ступенькам на другой крайний ряд, у стены, которые занимали преимущественно уже знакомые с практики лица, и усадили за третью парту между собой. Хорошее место, всё видно но и не перед самым носом у преподавателя. Я села и первым делом достала из кулечка пирожок и откусила сочный кусочек. Со стороны окна кто-то охнул, а я невозмутимо достала второй пирожок и предложила кассе. Тот понюхал его, посмотрел на надкусанный пирожок, увидел капусту и скорчился. Аскар тоже отказался. Пришлось есть в одиночестве потраурное молчание вампиров. Сзади через парту перегнулся любопытно светловолосый маг из наших и шепотом спросил. «А что там на самом деле?» Я показала вместо ответа начинку. Он посмотрел и хитро улыбнулся. «Я всегда подозревал, что это деликатес». Слух громко сказал он и руку протянул. «Поделишься?» Я плечами пожала и отдала ему один. Этот пирожок пристально изучила вся моя группа, передавая по рядам из рук в руки. Самые смелые под аплодисменты даже попробовали и одобрили, сдерживая смех. «Переходим на ведьмечки на меню», – внёс предложение маг, который пирожок выпросил. «Кстати, Касси сказал, что это наш староста, Симар». «Так этих нам только на неделю», – расстроенно произнёс некромант, пересчитав по головам притихших вампиров. «Тогда хотя бы по праздникам», – вздохнул кто-то с аккуратненькими рожками на голове. «Полагаю, что полукровка». «Так празднику мы всегда рады», – улыбнулся оскар «У нас и повод есть. Новая ученица». Группа одобрительно гудела и засвистела, а вампиры стали озабоченно посматривать в окна. Кое-кто даже одно открыл. И правильно, из клэкастых зазнаек уже наперебой предлагались новые рецепты блюд. Рулетики, отбивные и даже холодец. Даже я заинтересовалась и посмотрела на них с нового ракурса. Под моим оценивающим взглядом открылось ещё два окна. «Ура! Значит, в пятницу попойка!» воодушевились одногруппники на разные голоса. «Ну, у них может быть и попойка, а я не пью». Расстраивать их не стало, тем более вид взволнованных и побледневших вампиров нравился мне всё больше и больше. А парни разодорились и стали обсуждать не только блюда для праздника, но и напитки. Такие как кровавый упырь, вампирито, клыкастый поцелуй. А вампиры, без того невесёлые, мрачнели всё больше. «Ужасного дня». Поприветствовал адептов преподаватель, занимая свое место за столом и открывая заготовки лекций. Веселье сразу утихло. Преподавателем оказался вампир, высокий, стройный, с парой черных матовых крыльев за спиной и заостренным профилем. Гладкие черные волосы зачесаны назад и собраны в низкий хвост. «Граф Виттер Сантер», – представился он, пока я с интересом его разглядывала. «Нейтрализацию вредных воздействий...» Вести буду я, так как лекция у вас первая в этом семестре, считаю, что моим долгом предупредить, что не терплю прогульщиков, халатного отношения к практическим занятиям, беспорядка и шума во время лекций. Нарушители могут даже не надеяться сдать мне экзамен с первого раза. Я торопливо доедала третий пирожок, не успела. Адептка. Он безошибочно выделил меня из всех остальных и поднял сердитый взгляд. «Вас это тоже касается. преградите жевать на мои лекции. Что там у вас? Отдавайте!» Я двумя руками запихнула остатки пирожка в рот, пока не забрали, и спрятала кулечек между собой и оскаром Поздно. Вампир уже поднимался к нам, а черный плащ взвивался вверх с каждым его шагом, являя взору красный атласный подклад. «Вам больше поесть негде?» – строго спросил граф, остановившись рядом с нашей партой. «М-м-м-м», только и смогла ей ответить с набитым ртом. «И что мы едим?» Он заметил почти опустевший кулек, выгнал Аскара из-за парты и достал пирожки. «Одного из нас!» – выдохнул кто-то, но тут же заткнулся, потому что симар глядя ему в глаза, красноречиво провел пальцем по горлу. «Да? Ну, у вас и вкус!» – разламывая пирожок, протянул вампир. «В следующий раз?» «Советую мяса побольше добавить, а лука поменьше. А капусту можно вообще не класть, иначе так и не поправитесь. Да и наедитесь быстрее. Не придется жертвовать учебным временем». «Спасибо, учту». Проглотив наконец-то пирожок, который чудом не застрял в горле, вежливо ответила я. «А вампир-то гурман оказался». «Это первое и последнее предупреждение. Получите второе». «Выгоню с лекции и добавлю один билет на экзамене», – любезно просветил он. Я кивнула в знак того, что всё предельно ясно. КМВ-196 с ужасом наблюдали, как он отдаёт мою еду обратно, явно не оценив его советов по приготовлению пирожков. А я громко пообещала больше никогда не есть во время его лекций. Он одобрительно улыбнулся и спустился обратно. «Какие вредноносные воздействия!» вы можете мне назвать спросил он обводя аудиторию требовательным взглядом порча с глаз напасть обширнее берите обширнее улыбнулся вампир. порчу из глаз с вас любая ведьмочка снять сможет хотя и у них самый маленький энергетический запас напасть сложнее но тоже не так страшно а что может убить поработить волю «Управлять вашим телом и заставить делать все, что угодно. Подменить действительность. Что для вас всех одинаково опасно?» «Чары!» – сообразил кто-то. «Совершенно верно». Одобрительно кивнул преподаватель, взял с края стола магический камушек, огнянку и повернулся к черной доске во всю стену. «Итак, тема сегодняшней лекции – чары». Крупные огненные буквы продублировали его слова. Передо мной появилась тетрадь, самостоятельно открывшаяся на первой странице, и маленькая ручка, украшенная с одной стороны фигуркой симпатичной ведьмочки на метле. Я с интересом щелкнула по фигурке, ведьмочка на метле отлетела на метр, а потом зависла в воздухе, сделала круг и вернулась на место. И мне показалось, что взгляд у нее стал осуждающий. Ладно, больше не буду ее трогать, ведьмочки мстительны. Вместо этого любопытно покосилась на парней. У Аскара на кончике ручки оказался маленький огненный шарик. У Касси когтистая лапа, а у Некроманта, сидящего за следующей партой, черный призрачный череп. «Самое опасное в чарах – это то, что вы даже не поймете, что находитесь под их влиянием. Поэтому сами снять не сможете», – рассказывал у доски вампир. «Развеивать чары тяжело». «Самое действенное в таком случае – уничтожить того, кто эти чары наложил. Но он может находиться в другом месте, и его еще нужно будет найти». «Я крупно записала – уничтожить. Если кто-нибудь осмелится чары на меня использовать, точно уничтожу, и без вампира бы сообразила. А если не уничтожу, то доведу так, что самоуничтожится. Не будь я ведьмой». «Наложить на вас чары могут по-разному», – расхаживал преподаватель из стороны в сторону, объясняя материал. «Например, взглядом. Или подбросив зачарованную вещь. А если сильный темный, то он может настроиться на вашу ауру по любому предмету, который вы держали в руках. Поэтому никогда ничего не трогайте во вражеской обстановке». С умным видом записала, но надеюсь никогда не попасть во вражескую обстановку. Мне и дома хорошо. В следующие полчаса он объяснял, как снимать самые простые чары, хотя мы дружно просили, чтобы он научил нас их накладывать, мысленно вспоминая всех своих врагов. Но вампир остался непреклонен и рассказывал дальше, куда направлять разрушающий поток энергии, чтобы разорвать связь зачарованного с хозяином. «А теперь для закрепления результата». «Немного практики», – закрывая свой конспект лекции, произнёс он и обвёл аудиторию ищущим взглядом. «Добровольцы есть?» «Добровольцы разве что под парты не попрятались. Каждый пытался сделать вид, что его здесь нет, я в том числе». Граф Витар Сантор тяжело вздохнул. «Раз добровольцев нет, то я выберу сам». Всё, я, не выдержав напряжения, залезла под парту и выпнула оттуда Оскара, который не ожидал такой подставы. Вывалился прямо в проход между рядами и тут же был пойман с поличным преподавателем и записан в ряды добровольцев. Тесно под партой. Я не виновата, что с краю он, а не Касси. Ничего личного. Так, зачарованного нашли. Глядя на поникшего оскара спускающегося к доске, усмехнулся вампир и снова к нам повернулся. «Кто будет с него чары снимать?» У того, кто с первого раза сможет развеять мои чары, уберу этот вопрос с экзамена. Весь поток вынурнул из-под парт. Желающих было намного больше. Я лихорадочно перечитывала записи, стараясь запомнить, и одной рукой размахивала в воздухе, чтобы меня заметили. Вампир не смог отказать единственной девушке и вызвал меня вместе с Симаром и Рыжим Адептом из другой группы. Аскар тоскливо посмотрел на своих спасителей, то есть нас, и совсем расстроился. Граф дал нам последнее напутствие, напомнил еще раз, что и в каком порядке делать, и подозвал к себе оскара Вампиры заслуженно считаются профессионалами в наложении чар. витер Сантер встал напротив, положил руку на плечо оскару и пристально стал смотреть ему в глаза. Казалось, что ничего не произошло, но вампир вдруг отпустил мага, и тот с отстраненным выражением лица принялся нас обходить. По идеально ровному кругу, ни разу не сбившись с ритма, смотря прямо перед собой. Один круг, второй. Мне стало жутко. «Оскар!» – тихонько позвала я, поддавшись порыву. «Чего тебе?» – спокойно ответил он, даже не повернув головы своим обычным голосом. «А что ты делаешь?» – следя за его шагами, продолжала я расспрос. Семар со вторым адептом также не спускали с него настороженный взгляд. «Жду, когда меня зачаруют» прозвучала в ответ и обижена. «Из-за тебя, кстати». «То есть ты сейчас ждёшь и просто стоишь?» уточнила я, а у самой аж мурашки по коже побежали от несоответствия обычного эмоционального голоса и чёткого неестественного движения по кругу. «А что, не видно, что ли? Стою, но очень хочу идти», раздражённо сказал маг. «Вы вот тут разговариваете, а время идёт». Граф стоял рядом и с насмешкой наблюдал за нами. «А может, я дал ему задание через сто кругов задушить одного из вас?» Мы вздрогнули все одновременно и неожиданно стали воспринимать оскара как опасность. Первым не выдержал рыжий и, произнеся заклинание, послал импульс в один из магических узлов, на который я тоже засматривалась внутренним зрением. Раздался холопок разрывающейся связки, и Аскар перестал вокруг нас ходить а стал размеренно бежать. «Поздравляю, вы ускорили процесс», — усмехнулся вампир. «Сто кругов он не пройдет, а пробежит. Следующий неудачно выбранный узел может привести к тому, что он начнет душить вас сразу. Будьте внимательнее». «Интересно, он правда приказал нас задушить?» — шепотом спросила я Симара. Тот пожал плечами и также шепотом ответил. «Правда, неправда». А проверять на себе я не хочу. Я согласно кивнула и решилась попробовать свои силы. Напрягла внутренний взгляд и увидела тоненькую красную ниточку, тянущуюся от вампира к Аскару и заканчивающуюся узелком. Ухмыльнулась сама себе и разорвала эту связь уже знакомым заклинанием. Узел хлопнул и исчез. Нить тоже исчезла. А в поведении оскара ничего не поменялось. Он так же монотонно бегал вокруг нас. Поздравляю. — ехидным голосом сказала вампир. Я сразу поняла. Не с чем. А он продолжил радовать. Вы только что лишили меня возможности поменять его программу и помешать вас придушить. Круги кто-нибудь считает, кстати? Кстати, никто не считал. А сейчас начали, но гад прибавив восемьдесят. Чую одним красивым местом нужно было больше прибавлять. Тут и симар перестал медлить под громкие крики аудитории. «Девяносто пять! Девяносто шесть! Девяносто семь!» Он быстро выбрал узел, судя по всему наугад. Начал читать заклинание и подружный восторженный крик 100 Узел рассыпался. Мы с Семаром и Рыжим вцепились друг в друга, сгрудившись в кучку, и испуганно смотрели, как Аскар поворачивается и идет к нам. Мы-то затаили дыхание, а вампиры со своих мест наоборот радостно свистели. Если выживу, точно пирожков из них настряпаю». Аскар подошел к нашей троице, с легкостью откинул меня и Рыжего в стороны, чему мы только обрадовались, взял Семара за грудки и притянул нашего старосту к себе вплотную. Тот сопротивлялся, но зачарован и не замечал, словно у него и сила прибавилась. «Вы что смотрите?» – подбежала я к преподавателю. «Спасайтесь, Семара!» Тот пожал плечами. «Да я бы с радостью». Но вы лишили меня нити управления, а симар выбрав не тот узел, стал первоочередным объектом задания. Можно сказать, спас вас. Не забудьте его потом поблагодарить». Я хотела спросить, за что, но сразу поняла, когда оскар сочно поцеловал Семара в губы в полнейшей тишине аудитории. Причем чары оскара Аскара тут же спали, и в морду друг другу они дали одновременно. Плюясь, матерясь отвешивая друг другу тяжёлые удары, два адепта катались по полу, а весь поток радостно делал ставки. Мне пришлось забраться на преподавательский стол, чтобы маленькую ведьмочку не сбили с ног. Зато обзор отсюда открывался намного лучше, да и следить за боем в безопасности намного интереснее. Кстати, я бы поставила на Аскара. Он посчитал себя более оскорблённой стороной, и, судя по рвению в его списке жертв после Симара, шёл граф Виттер Сантер. Полюбовавшись некоторое время на это безобразие, вампир, наконец, вмешался и разнял их, как котят. И потому как быстро они успокоились, у меня сложилось мнение, что без обошлось. Проверять не стало, искать узлы тем более. Все заняли свои места, и в аудиторию впорхнула маленькая летучая мышка с чёрным свитком в лапках. Граф Виттер Сантер протянул руку, и послание тут же оказалось у него – а мышка превратилась в чёрный туман, который растворился в воздухе. «Пара по приворотам переносится на неопределённое время», – прочитал он слух Адепты только обрадовались, и едва граф Сантер отпустил нас с урока, спешно собрались и покинули аудиторию. Я же обрадовалась и расстроилась одновременно. Всё-таки у меня имелись надежды узнать на этой паре что-либо полезное. Речь ведь должна была идти о приворотах. Испытывать судьбу не стала. Попрощавшись с одногруппниками, отошла в сторону и повернула колечко на пальце «Ненавижу, Град! Ненавижу! Особенно, когда приходится несколько раз на дню под ним пробегать. На этот раз я опасливо зашла и остановилась на пороге, обводя взглядом преобразившуюся палатку. Полотенце в лицо не прилетело, и я осталась довольна. Фанечка потрудился на славу. Внутри стало тепло и уютно, а пахло самой вкусной выпечкой и ягодами». Пол устелен пушистыми коврами с длинным ворсом. Вдоль дальней стены стоит кровать с аккуратной пирамидой подушек. И даже шкаф есть. И зеркало во весь рост. И иллюзия окна занавесочками. За столом, застеленным белоснежной скатертью, сидел Фаня и отхлебывал чай из блюдца. На самом столе стоял расписной самовар и вместительная тарелка с пирожками и булочками. «Фанечка!» – оглядываясь по сторонам, выдохнула я. «Я уже говорила, что люблю тебя!» «А ты ещё расскажи!» – лениво отозвался он, но довольно заулыбался в бороду. «Лишним не будет!» «Люблю больше всех!» – радостно воскликнула я и подсела к домовому, который уже наливал мне чашку чая и пододвигал ближе пиалочку с вареньем. «Ой, а что это там в углу?» – удивилась я, заметив огороженную небольшую площадку с рыхлой землёй, как будто мини-огород. «Ах, это...» Фанни равнодушно махнул рукой и вернулся к своему блюдечку. «Живность твоя новая». Ж «Живность? Моя?» «Ну, прикормили-то его плюшками мы с метлой, а жить-то он у тебя останется. Значит, твоя», признался домовой, не испытав ни малейшего чувства вины по поводу подселенца. «А вот и зверь твой явился». Земля в углу зашевелилась, и оттуда появился сначала любопытный носик кротика а потом и он сам. Затем зверёк забегал взволнованно, засуетился у получившейся норки и вытянул оттуда большую коробку в подарочной упаковке с красным нарядным бантом. «Ого, посылку принёс», удивлённо взглянул на него Фаня. «Видишь, какой он полезный». Я забрала посылку, повертела её в руках, но ничего, кроме мелких букв «КМВ» в уголке не заметила. Пока я её рассматривала, Кротик принялся резвиться в рыхлой земле, зарываясь туда, а потом резко выпрыгивая, кувыркаясь в воздухе и снова ныряя в землю. Ловкий, посыльный, хоть и подслеповатый. Ладно, пусть остаётся. Вон ему как здесь нравится. Всяко лучше, чем встали у гоблина. Я присела на краешек кровати и сорвала упаковку. Внутри оказалась моя новая брючная форма, которую я тут же разложила на кровати. «Это что за срамотень такая?» Выглянув из-за моего плеча, спросил Фаня. «Форма новая. Меня без неё на занятия куратор не пустит». «Я бы тебя в ней из дома не выпускал». «А может, не всё так страшно?» Понадеялась я, сомнением разглядывая чёрные кожаные штаны, такие же, как у парней, но женского фасона. Чёрную куртку с заклёпками по краю, тремя рядами шипов на запястьях и красной надписью «КМВ» на груди а красная блузочка с немаленьким таким вырезом убивала все сомнения, что моя природная красота останется незамеченной. А еще я нашла плащ. «Антистихийный», – гласила Бирка. Ему я обрадовалась и повесила в шкаф. Кротик опять засуетился у норы, достал пакет побольше и с усилием перекинул его через оградку. Мы озадаченно переглянулись с Фаней, и я забрала очередную посылку. Там оказались ботинки, на высокой платформе с глубоким протектором, Грубые и тяжёлые на вид. Хм, озадаченно взвесила я их в руке. «Выброси!» – посоветовал домовой. «Форма!» – протянула я ещё раз, прикинув их вес. «Тогда примерь, а потом выброси!» Я переоделась, посмотрела на себя в зеркало и выбросила. Платье своё рваное выбросила, потому что ходить в нём – позор. А новая форма села по фигуре так ладно, что вовсе не захотелось её снимать. И вырез мне понравился, и ботинки на ногах не ощущались. И сразу захотелось на учёбу, покрасоваться. «Срамотень!» – снова фыркнул Фаня, оглядев облегающие штаны и подчёркивающую талию куртку. Спорить не стало но и не согласилась. Так и осталась в ней. Остаток дня изучала книгу по приворотным зельям, вкус поцелуя, которым я напоила декана – Был из кратковременных приворотов и должен был давно пропасть даже без нейтрализатора. Придется пытать Индиру. Явно же что-то запрещенное добавила. Только что именно? К вечеру мне пришло письмо от коменданта. Невеселое такое письмо, в котором мне напоминали о десяти часах отработки. Даже читать до конца не стала. Порвала его и легла спать. Думаю, какую бы гадость сделать Фергусу, чтобы думать забыл про наказанных ведьмочек а посреди ночи меня разбудил шум, хохот и дружное мужское пение. «Над палатками туман, это курит комендант, домовой леший хлещут самогон. Слышим мы мат-перемат, гоблин тот лежит в умат и завален отказными весь немытый пол. И пока спокоен враг, все палатки на ушах, мы упьемся самогона всем смертям на зло Но если вражеский урод отработку приберег, «Староста, веди вперёд, шашки наголо!» Я торопливо встала, оделась, накинула на плечи антистихийный плащ и выглянула наружу. Закутанные в плаще мужские фигуры маршировали и распевали песню «Кто во что гораст». Кто-то отделился от толпы и подошёл ко мне. «Не спишь, ведьмочка?» — улыбаясь, спросила Джей, выглянув из-под капюшона. «Сплю. Разве не видно?» — огрызнулась я, рукой придерживая плащ на груди. «Вы куда на ночь глядя?» «Как куда?» – искренне удивился он. «Жечь палатку Фергуса, конечно». «Так он же уверял, что она не горит!» Подозрительно посмотрела я на толпу. Каждый что-то нес. Кто-то бутылку с зажигательной смесью, кто ведро с краской, а кто просто самогонку. «Не горит. Но это еще не значит, что мы откажемся от традиции. По вторникам сжигаем палатку, а по пятницам взрываем деканат». А после паузы Панура добавил. «Пытаемся». Пять лет уже пытаемся. «Так ты выпускник догадалась я. Он кивнул. «Ну так что, присоединишься?» Я подумала, вспомнила про порванное письмо и решила сначала спросить и взвесить все «за» и «против». А какую отработку он обычно назначает? «Грязь подметать под градом или дождем. Мокро, холодно и бесполезно. Или ошметки зомби убирать с полигона после практики у боевых магов». «Мерзость-то еще». Его ощутимо передернуло, меня тоже. Я решительно вступила в их ряды. Мне в руки тут же дали жестяную банку и палку, которыми я стала отбивать ритм. А парни снова громко и весело продолжили петь, шагая почти в ногу. и Я готова поспорить, что им подпевали несколько женских голосов. «А в ночи упырь орет, и бухло в рекой течет. Не устанет никогда адепт бухать». «Литр два, четыре, пять. Мало, наливай опять. Самогон давно устали черти гнать. А пока спокоен враг, все палатки на ушах. Мы убьемся самогона всем смертям на зло Но если вражеский урод отработку приберег, староста, веди вперед, шашки наголо!» Мы шли вперед. К нам из каждой палатки присоединялись адепты, подпевали, гремели, чем попало. А я заряжалась этой опьяняющей решимостью, проходя сектор за сектором и чувствую себя частью чего-то большого и живого, требующего справедливости. Когда шли через первый сектор, я заметила и Касси, и Аскара, и всех своих однопоточников, включая вампиров. Комендант не угодил всем. Последний куплет пропели, остановившись прямо перед красной палаткой, но не понизив громкости. «Но если вдруг придёт беда...» Если гоблина Форда пожелает вдруг в отмеску сделать нам подляк Не проснется Фергюс, так как мы сожгем палатку в прах. Заклинания, зелья, вспышки, бросятся вперед. Разбудите же, шепнула я Джею. Кого? Фергюса? Засмеялся он. Да он специально на себя сонное заклятие накладывает, чтобы от наших воплей не просыпаться. Надоели ему уже И палатку даже не закрывает защитой, чтобы мы времени тратили, поджигали и уходили. «Нет, ну вы явно как-то неправильно поджигаете», – засомневалась я, оглядывая хрупкой на вид строения. Дженни ответил, повернулся к факультету контроля, почти в полном составе выстроившемуся перед палаткой коменданта, и как гаркнет. «Огонь!» В несчастную палатку одновременно полетели огненные шары и бутылки с самовоспламеняющейся жидкостью, факелы, заклинания возгорания. она стояла, не дрогнув, языки пламени затухали, едва коснувшись стен. «Убедилась?» – усмехнулся Джей, глядя на меня. «Нет, конечно, вряд ли я смогу лучше них развести костер из палатки, но не уходить же просто так». «А изнутри пробовали?» – спросила я. «Изнутри пробовали, сверху пробовали, со всех сторон пробовали, даже подкапывали как-то», – перечислил оборотень. «А самогонка вам зачем?» – посмотрела я на внушительную бутыль характерного мутного цвета, которую с любовью прижимал к себе гном. «Так самогонка-то хорошая, горит», – объяснил Джей. «Да». Я снова посмотрела на гнома, мой взгляд ему не понравился, и он попытался спрятать бутыль за спину. «А почему тогда не облили ею палатку и не подожгли?» Теперь Джей тоже обратил свое внимание на бутыль и задумчиво почесал нос. «И правда? Гор?» – вопросительно и требовательно протянул Джей. «Слишком хорошая!» – крикнул гном и решил сбежать от меня подальше вместе с самогоном. нет тут-то было!» «Лови его!» – оборотень на мой крик среагировала мгновенно. И вот гном уже висит в его вытянутой руке а я отбираю бутыль с драгоценным содержимым, в которую горф вцепился не только руками, но и ногами. «Не отдам!» – орал он. «Мне для дела!» – не сдавалась я и разжимала его пальцы один за другим. джею надоело наша возне. Он свободной рукой забрал у гнома самогон и передал мне, а самого гнома отшвырнул подальше. Гном с самым несчастным видом и самой отбурной руганью скрылся в толпе адептов – периодически оборачиваясь и грозя кулаком. Адепты все продолжали свое черное, но неблагодарное дело по сожжению палатки под свист и барабанную дробь. «Надеюсь, это того стоило», пробормотал Джей, проводив его взглядом. С гномами ругаться рискованно. «Надеюсь, самогонка действительно хорошая?» В свою очередь пробормотала я, встряхивая ее и внимательно разглядывая содержимое. И резко дернула Джея за рукав. «Пошли!» «Внутрь?» – уточнил он. «Внутрь», – подтвердила я и направилась вперёд, сжимая в одной руке самогонку, а в другой – рукав оборотня. «Ведьмочка, это бесполезно. Мы за пять лет чего только не перепробовали. А он за это время только усовершенствовал свою защиту». Пытался вразуметь меня Джей, пока мы продвигались к палатке, уворачиваясь от пролетающих мимо огненных шаров боевых магов. «А вы не пробовали его сломить морально для начала?» Постановка вопроса оборотню понравилась, и теперь он тащил меня за собой весь в нетерпении. Отогнул красный полог и пропустил меня с самогоном первую. Внутри ничего не изменилось, всё тот же бардак и любовно лелеемая гоблином коллекция рваных отказных. А сам хозяин бардака и любитель отправлять адептов на отработку спал на одном из сундуков, свернувшись калачиком. «Точно не проснётся?» спросила я своего спутника. Тот молча подошёл к спящему, Взял его на руки, поднял над головой и уронил на пол. Гоблин даже не пошевелился. Я ногой расчистила место на полу и поставила бутыль в центре получившегося пятачка. Сама села рядом и принялась ладошкой стучать по грязному полу, превозмогая отвращение. ваня Фаня, Фанечка, помоги, пожалуйста. Дело есть тяжелое, но и оплата соответствующая. Помоги, Фанечка, на тебя вся надежда». Заспанный дымовой не заставил себя ждать и появился в сопровождении вихря и соломы и цветов. Я первым делом вручила ему бутыль. «Что случилось?» Начал он сонно, но увидел самогон, сжал его крепче, чтоб не уронить, и тон сразу изменился. «О, какой цвет! Сразу видно, качественный! Небось, черти гнали, они профессионалы!» Он еще подсокал некоторое время, разглядывая бутыль с разных ракурсов, и вспомнил про меня. «Анелечка, хотела что-то?» Я кивнула и широким жестом обвела вокруг себя. Он проследил взглядом за моей рукой и изменился в лице. <звык> «Ой-ё-ёшеньки!» простонал Фаня и сполз на пол, обнимая бутыль. Кажется, домовому стало плохо, и у него случился культурный шок. «Мы тебе поможем», – пообещала я. «А если не справишься, я Матрёну могу позвать». «Как это не справлюсь?» – рассердился домовой. Откупорил бутылку, сделал глоток, занюхал рукавом и огляделся вокруг уже гораздо смелее. «Сам справлюсь. Даже без вас. Особые пожелания есть?» «Есть!» – дружно ответили мы с оборотнем и также дружно указали на пол. Чтобы от этих кусочков бумаги у него даже воспоминаний не осталось. «Не сомневайтесь!» – приосанился Фаня. «Все сверкать будет чистотой!» «А сундуки эти с хламом я в подземный мир отправлю. Пускай перерабатывают». Джей с чувством пожал домовому руку, а потом Фаня измерил палатку шагами и выгнал нас спать. Оборотень тут же рассказал о сотворенной месте, встретившем нас наружу адептом и приказал расходиться. До палатки меня провожала вся эта разношерстная толпа под дружной песни, а на рассвете разбудил пронесшийся над всем городком дикий крик а Я вскочила, оделась и вовремя, потому что в палатку ко мне ворвался огромных размеров серый волк. Да как рыкнет! «Прыгай, пропустим же всё!» Когда это ведьмочку дважды просить надо было? Я мигом села на него верхом, и волчара рванул с места, еле удержалась. одержалась я за самой выступающей части тела, за уши. Джею это не нравилось, он подвывал от боли, когда я сжимала их сильнее, чтобы сохранить равновесие, но зато бежал ещё быстрее. И всё равно, когда мы домчались, вокруг палатки уже собралась любопытная толпа адептов, каждый из которых пытался сделать невинный вид. Как будто он случайно здесь прогуливался на рассвете и вовсе даже ни при чём. Ага, около 300 адептов одновременно вышли прогуливаться в ливень возле красной палатки, так что даже не протолкнуться. Ну-ну. «Успели?» – спросил Джей, протискиваясь со мной вглубь толпы. «Ага, ещё не выходил, орёт только, и, кажется, плачет», – ответил кто-то радостно. «А мне вот что-то так жалко фергюса стало, так жалко». «А пошли к нему?» – предложила я оборотню, вспомнив, что успокоительная настойка у меня с собой. «Точно, первыми всё увидим», – обрадовался он, – и поржём. «Нет, всё-таки у оборотни ни капли сострадания нету, и всё тут». Жестокий народ. Моя коллекция! Доносились из палатки причитания гоблина. Коллекция! А, -а, а, мои сокровища! Мой дом разрушили, растоптали. Годами создавал уют, создавал себе. Не люди. Как жить-то здесь теперь? Мы с волком переглянулись, и я зашла первая. Вот, Ванечка. «Вот молодец! Красота-то какая! Чистота-то какая!» Даже надписи скорбезные со стен исчезли, а вместо них ромашки красуются настоящие. Пол белым выкрашен, блестит, сверкает, а на полу коврики пушистые, тоже белоснежные. А стол рабочий скатертью застелен, с вышивкой цветастой, а вместо сундуков кровать стоит с периной пуховую, покрывалом розовым аккуратно заправленная. А по краю покрывала кружево тончайшее, беленькое, даже завидно стало. А посреди палатки гоблин стоит разнесчастный. И красивый, как всё вокруг. Только со вкусом у Фанечки не очень. Лицо зелёное в розовом чепчике очень странно выглядит. Особенно, когда нос торчит из кружев на 20 сантиметров, и глаза злые горят. А завязочки атласные под подбородком вообще не смотрятся. И тапочки он зря пушистые с помпончиками гоблину подарил. Всё равно ногти на ногах сквозь материал торчат. А юбочку пышную с оборочками лучше бы мне отдал. Она ему не идёт, особенно когда выше пояса ничего не одета. А ноги волосатые, наоборот, в чулках в крупную сетку. «Чё надо?» – зло гаркнул комендант, и сразу расхотелось его жалеть. «Ничего», – ответили мы и попытались покинуть палатку. Но не тут-то было. Самые любопытные адепты напирали, заглядывая внутрь. И выйти мы не смогли. Нам самым жестоким образом помогли. Фергюс, позеленевший еще больше от столь пристального внимания и хохота адептов, прочитал какое-то заклинание, и палатка нас выплюнула. Всех в одну кучу. И обслюнявила вдобавок. Фу. «Пошли все вон! 20 часов отработки! Нет, тридцать! А найду того, кто это сделал...» «К отчислению представлю!» – орал он, стоя на пороге своей палатки и грозя нам всем кулаком. «А что их искать? Вон они стоят!» – мигом сдал нас с Джейм жадный гном, пожалевший самогонку. Злобный взгляд гоблина без труда нашел нас в толпе. джени не теряя времени, схватил меня зубами за шкирку, швырнул на пушистое плечо и побежал так, что ветер в ушах засвистел. А поскольку к Академии бежать было ближе, то очень скоро мы оказались внутри. Я не расстроилась, всё равно первая пара вот-вот начнётся. Пока я приводила себя в порядок, подспели мои одногруппники и стали возбуждённо перечислять, какие именно слова кричал нам вслед комендант и что грозился сделать с одной бедной ведьмочкой и оборотнем.